Разожгло его гнев. майвинс с раздражением сказал мистер Смен. «Что прикажете?» — откликнулся этот джентльмен со своего ложа. «Кто этот парень, черт бы его, подрал?» «Ей Бог, об этом я вас должен спросить», — сказал мистер Майвинс, лениво выглядывая из-под одеяла. «Он здесь по какому-нибудь делу?» «Нет», — отвечал мистер Смен. — Так спустите его с лестницы и скажите, чтобы не смел подниматься, пока я не приду и не попочу его, — заявил мистер Мавинс. Быстро дав такой совет, сей превосходный джентльмен погрузился в сон. Судя по этим недвусмысленным симптомам, разговор грозил перейти на личности, и мистер Пиквик щел своевременным вмешаться. — Сэм, — сказал мистер Пиквик, сэр, — Откликнулся сей джентльмен. «Ничего нового не случилось со вчерашнего дня?» «Особенного ничего, сэр», — отвечал Сэм, взглянув на бакенбарды мистера Сменгли. «Избыток спертного воздуха в тюрьме помог произрастанию сорной травы самого низкого сорта, но за исключением этого все обстоит благополучно». «Я встану», — сказал мистер Пикик, — «дайте мне чистое белье».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 Об этом мистер Сменг поспешил заявить достаточно громко, чтобы этот эксцентрический субъект мог услышать. Что же касается мистера Пиквика, то любовь, которую мистер смен воспылал к нему, не знала границ. «Не могу ли я что-нибудь для вас сделать, дорогой сэр?» — осведомился Смен. «Ничего, насколько мне известно. Очень вам признателен», — отвечал мистер Пиквик.